Глава 50 -е. Мисс Даулинг уже собиралась домой, когда у нее зазвонил сотовый. Это был Майк Уилсон. «Эйлин», — спросил он, — «мы можем встретиться сегодня вечером? Мне надо кое-что с вами обсудить». «Конечно». «В Умэйли в семь?» «Отлично. Увидимся там». Когда девушка приехала в Умэйли, Майк уже сидел за тем же угловым столиком, что и в прошлый раз. «Похоже, вы раб своих привычек», — заметила Эйлин. «Каюсь», — ответил детектив. «Ого, да вы при параде», — отметила Даулинг, глядя на его пиджак и галстук. «Я всегда надеваю воскресный костюм, когда даю показания в суде. Сегодня меня весь день поджаривала сторона защиты. И кто победил?» поинтересовалась элен «Если они не признают этого подзащитного виновным, значит, справедливости в этом мире больше нет». К ним подошла официантка. «Мы с вами оба рабы привычек», — уточнил Майк. Давлен кивнула. «Девушке Пино Гриджо, а я буду курс легкая...» «Курс марка пива», — заказал следователь Тимон и снова повернулся к своей собеседнице. «Итак, элен как дела в мире психологии?» «По-разному. Иногда хорошо, иногда не очень. Я беспокоюсь за одну ученицу. У нее подавленное состояние, и ко мне завтра придут ее родители. Ой, у меня же есть новости насчет Алмы кроуля Правда!» В Принстоне узнали про обвинения против него. «Насколько я понимаю...» в таких случаях они просят чтобы студент оставался дома девушка решила не посвящать майка в то что это п тарлитон и ее мать связались с принстоном я не удивлен прокомментировал уилсон в университетах всегда есть мониторинговые службы они наверняка отследили сообщение прессы где говорилось что принятый в принстон алан кроули «Был обвинен в убийстве». Майк отпил большой глоток из своей кружки и спросил, «Как ваши родители?» «Мама абсолютно уверена, что алан виноват. Я думаю, она немного успокоилась, когда его арестовали. Семьи жертв часто реагируют подобным образом. Они считают это первым шагом к расплате. Вашей матери, возможно, стоит вступить в группу психологической поддержки». Я встречал людей, которым там реально помогли. Пришлю вам контакты этих групп. Спасибо, очень любезно с вашей стороны. Элен давайте поговорим о том, ради чего я вас позвал. Как я уже говорил, мы до сих пор не нашли человека, который поменял Керри колесо, и в этом слабость нашего обвинения против Алана. Информация об эвакуаторе, присланная вами, очень помогла. Но в сообщении вы упомянули, что одна из девушек явно что-то скрывает. Нам важно обнаружить того человека и установить, где он находился в тот вечер. Вы не могли бы найти повод встретиться с той девушкой и попробовать разговорить ее? — Если станет известно, чем я занимаюсь, мне грозит самая короткая карьера школьного психолога в истории, — вздохнула Даулинг. «Эллен, я ведь даже не знаю имени этой девушки. Мне нужна только информация. И я вам обещаю, никто не узнает, откуда она у меня». Психолог припомнила нерешительную реакцию Алексис Джакарина, когда та обдумывала, как ответить на вопрос о парне, менявшем Керри колесо. «Я придумаю, как зазвать к себе ту девушку и разговорю ее», – пообещала она. Майк с большим трудом сдержался, чтобы не пригласить Эллина остаться на ужин. Но если адвокату станет известно о том, что следователь и свидетель по делу встречаются во время перекрестного допроса, он просто порвет их на куски. 10 минут спустя, когда детектив закончил пить свое пиво, а даулинг вино, он попросил чек. Мне понравилось. «Пора возвращаться на службу», — сказал он. «Завтра утром я опять выступаю в суде. Надо просмотреть материалы дела. А я еще успею поужинать с родителями. Стараюсь бывать дома как можно больше, тем более что на завтра у меня планы». Они вернулись к своим машинам. Майк расстроился, что не мог попросить Эйлин поужинать вместе. А она расстроилась, что он не попросил.